Глава 31. Большая игра Лоры. Лора улечила минутку, спряталась в туалете для персонала и, наконец, перезвонила маме. «Что случилось? Ты звонила два раза». «Извини, отвлекла тебя, да? Я просто про Алису хотела рассказать. Представляешь, уделала новые босоножки. Ее в садике научили тормозить качели, скребя носочками по земле». Лора скрыла тихий смешок. Дочка становилась настоящей «Шкодой». Бусанушке жалко, конечно. Она как раз недавно купила ей новые, беленькие, очаровательные до да невозможности. Но это не конец света. Ничего страшного, сказала она, купишь новые. Да пусть пока так походит, вот получу скретовых за уроки и. Вечно она так. С тех пор, как Лора развелась с Эмилем, они жили одним на троих бюджетом, и все было хорошо, пока доход приносила лишь мама. Они не жировали, конечно, но и не бедствовали. Старшая Степанова очень старалась, много занималась частным репетиторством. Позже Лора начала сама зарабатывать. Сначала копейки, особенно пока училась. Потом один приятель свел ее с американскими заказчиками. Лора быстро влилась в команду разработчиков одного очень крупного сайта. Копейки превратились в доллары. В общем, она честно вносила свою лепту. И вот эту лепту мама почему-то всегда стеснялась трогать. «Свое, да, рублика потратит, причем в основном на внучку, на житье-бытье, а Лорину зарплату не тронет». «А для чего, Лора, спрашивается, училась, работала, вкалывала без выходных и проходных, чтобы экономить на обуви для единственной дочки? Ну уж нет». «Мам», — протянула Лора с нажимом, «я же открыла для тебя счет, там достаточно денег, на пятьдесят босоножек хватит, купи». «Ладно», — нехотя согласилась родительница, — «Ты лучше скажи, холодильник доставили?» – поспешила она сменить тему. «Доставили», – проговорила родительница довольным до да голосом. «Представляешь, он выше меня. При желании мы с тобой туда обе поместимся». «Нравится?» – спросила Лора с улыбкой. «Очень. У нас теперь с тобой не кухня, а мечта. Хожу, смотрю и кайфую». Лора довольно вздохнула, вспоминая недавно отремонтированную кухню – Цены теперь кусающиеся, но ей все равно удалось наскрести на качественные обои и кухонный гарнитур стильного графитового цвета. Несколько месяцев упорного труда определенно того стоили. «Отлично», – промурлыкала Лора в трубку, – «как Алиса». «Скучает», – спрашивает про тебя. «Приеду на выходных с ночевкой, повидаемся». «Как там твоя подруга, поправляется?» – поинтересовалась мама. «Неудобный вопрос». Лора не любила врать матери, но она действительно приехала в Краснодар частично из-за подруги. Месяц назад старая приятельница из университета, которая теперь работала в Шардане администратором, позвонила Лоре поболтать, хотела поздравить с прошедшим днем рождения, заодно сообщила ей, что в ресторан наведался представитель ее бывшего мужа. В тот момент весь персонал Шардане гудел о том, что состоятельный бизнесмен Эмиль Шульц положил глаз на это заведение. А за день до того Лора получила судьбоносный звонок от Эмиля. «Я ни в чем не виноват!» Его слова до сих пор гудели в ушах Лоры. «И?» План родился сам с собой. Лора поняла, вот он, ее шанс. Как следует подготовилась. Взяла отпуск. Заручилась поддержкой матери, хотя та и не подозревала об истинных планах дочери. Лора сообщила маме, что едет в Краснодар ухаживать за больной подругой, якобы та попала под машину, сломав при этом руку и ногу. Родительница сразу вошла в положение, согласилась приглядеть за Алисой, тем более, что на дворе лето, и у нее тоже отпуск. «Долго ты там еще пробудешь?» – полюбопытствовала мама. «Думаю, пары недель будет достаточно», – обнадежила ее Лора. Она не собиралась оставаться тут дольше, чем требовалось. А зная Эмиля... и этого времени будет много. Хорошо. Мама тепло с ней попрощалась и отключилась. Ох, если бы она знала, что именно задумала Лора, стала бы у двери и никуда не пустила. Не то чтобы ей требовалось разрешение, мама не указывала ей, как жить, но такого она точно не поняла бы. Учитель старой закалки с завышенными моральными требованиями к себе и окружающим. Нет, она никогда не одобрила бы подобную затею. И Лора соврала. Сама понимала, что задумала дикую вещь, но по-другому не могла. По-старому больше не могла. Она должна разобраться с прошлым раз и навсегда, чтобы жить дальше. Лора глянула на себя в зеркало. Новый образ светлой блондинки ей очень шел, хотя выглядела она непривычно. После того, как она осветлила волосы, стала похожей на куклу, красивую и очень-очень наивную. Лора хотела было положить телефон в карман, как вдруг заметила, что чехол с изображением пухленького совенка выглядит больно новым. Недавно купленный мобильный Лора состарила, сделав на правом углу защитного стекла трещину, а вот чехол выдавал навьё головой. Лора поднесла телефон к раковине и как следует потерла его об острый угол, чуть содрала краску. В результате ее совенок теперь красовался облезлым брюшком. «То что надо?» Мысленно похвалила она себя. Неожиданно в туалет вошла одна из официанток. «Лора, тебя везде ищут. Главный зовет к себе». «Главный – это который Давид Вольфович?» – спросила она с прищуром. «Нет, который Эмиль Фридрихович», – сказала подруга и ушла. А Лора замерла, чувствуя, как учащается ее сердцебиение. Момент «Х» наступил, ее зовет Эмиль. «Что ж, она готова к встрече».